Глава седьмая. Книги непогоды. Мне снились прозрачные сны. Я почти не вижу снов. Лишь изредка. Как правило, ранней весной, когда засыпаю после обеда в своей комнате, освещенной солнцем. Сегодня мне снился город. Высветленные солнцем стены, плоские белые крыши. Двухуровневые римские акведуки, синие ручьи и рельсы. В городе обязательно присутствовали рельсы. Я любил по ним ходить. И любил светящийся воздух моих снов, живой, приближающий все предметы. Снаружи гость, как и прочие, не дожидаясь моего разрешения, Уистлер вошел. «Так видел сову?» — спросил Уистлер. «Я... А Маши, между прочим, в своем номере нет. Я решил провести экскурсию по институту, сводить вас к актуатору, но Маша...» «Ей не здоровится», — сказал я. «Она не космический человек. Такие есть. Ты же сам видел, не до конца восстановилась». «Да, знаю. А еще полярный день...» Незаходящее солнце — крайне мучительная штука. Я никогда не видел настоящие рельсы. Только во сне. Это, конечно, странно, но вокруг много чего странного. Часто мы даже не осознаем этого. Ты замечал, что Мария весьма похожа на Штайнера? На Штайнера? Да. Губы, глаза, уши, руки у них удивительно одинаковые руки. Моя прабабушка умела предсказывать судьбу по форме рук. Как ты думаешь, это возможно? — Не знаю. Есть много необъяснимых вещей. Вот ты сам. Я рассказал про старшего смотрителя 17-й станции Кирилла и его фантастические похождения с группой хищного профессора В. Уистлер рассмеялся. — Ты давал подписку? — уточнил он. Информация, доступ к которой вы получили как в процессе работы большого жюри, так и во время пребывания в системе РЕИ и на объектах Института пространства, является конфиденциальной и разглашению не подлежит. Давал. Программа «Мельница», пояснил Уистлер, запущена 50 лет назад под эгидой Мирового Совета. Эмуляция научной, культурной и общественной деятельности с целью поддержания стабильности и социального здоровья. В Совете не дураки, Ян. Все предусмотрено на тысячу лет вперед. Каждый ход. Студенты занимаются нелепыми исследованиями в области антропологии, социологии, психологии и других наук. Создается образ научной деятельности и осмысленности бытия. Ян, ну сам посуди. Какая в наши дни социология? Скамейка и поручень. Твой друг-спасатель чем занимался? Искал потомка в кранах или изучал старинное пожарное оборудование? Неважно, чем. Это камуфляж. Маскировка тупика. Малое молчание. Если белка не бежит в колесе, значит, она сдохла. Или что-то подозревает. Зачем нам сомневающаяся белка? Старинное пожарное оборудование причудливо и живописно. Медь, кожа, криазот, шишка и нож. Зачем? — не понимал я. Это я не про Беличьи сомнения, про то, для чего ей постоянно бежать. Нет, я как землянин могу допустить, что это необходимо, — рассуждал Уистлер. В наши смирные дни движения само по себе есть благо. Но в целом та скептическая аспирантка — Ильина была недалека от истины. Синхронисты проводили эксперименты не только с физическими объектами, некоторые интересовались и социальной динамикой. Если помнишь, Сойер не сомневался, что сам феномен синхроничности неотделим от человека, не существует вне него, а, следовательно, имеет и определенную социальную компоненту. Уислер опять пребывал в отличном настроении — хотя, если честно, выглядел он несколько устало и при этом взбудоражено. От него пахло кофе и бумагой. Впрочем, бумагой, может, от стен? Разумеется, полноценных экспериментов в этой области совет не одобряет. И не одобрял. Но работы, насколько я знаю, велись. Ведь если синхроничность проявляет себя на уровне индивида, она должна наблюдаться и в прочих сферах жизни, в культуре, в социальных отношениях, допустим, да хоть в быту. Феномен должен отражаться. Должен быть всеобщим. Обязан дышать в Ньютоновском универсуме. Заметки о зеркалах. Но вместо того, чтобы в них вглядеться, мы со ослиным упорством бьем одно за другим. Уислер уставился в потолок. Ничего в потолке не было, но он смотрел. Если вынести за скобки внушительный каталог исторических курьезов и взяться за данные позитивной науки, то практически сразу обнаружится необъяснимый с точки зрения любой вероятности события Совпадение. Если пытаться свести эти события хотя бы в приблизительную систему, то проступит картина столь грандиозная, что не у всех синхронистов хватает смелости назвать все своими именами. Признаюсь, у меня тоже не всегда хватает...» э -э -э Уистлер повернул голову и теперь смотрел в другую сторону, в правый от входа условный угол. «Я, кстати, прочитал твои предложения, — сказал я, — про тупик и все остальное. Ты на самом деле считаешь, что ситуация близка к критической?» — Все гораздо хуже, — легкомысленно ответил Уистлер. — Я нарочно описал тупик сугубо технологический, поскольку Штайнер и такие, как Штайнер, способны оперировать исключительно конкретным, зетаваттами, генераторами, постоянными и динамическими полями, массой. Они не способны сделать шаг в сторону и увидеть, что мы вплотную приблизились к стене которую нам не пробить имеющимися инструментами. Ты не видел Барсика? Этот кот опять запропастился. Тут случаем нет мышей? Я не замечал. Но Мария говорит, что крысы расстелились по всей Уекумене. Ха, неудивительно. Мы вышли в дальний космос и теперь стремительно превращаем его в чулан. Обычное дело. Кроты и плесень, старые тряпки. Тощий дрост прокладывает путь. Уистлер приставил большие пальцы к вискам. Надавил. Кожа вокруг побелела. Тупик! Ну, курере! Я был на всех девяти обжитых мирах. И на двенадцати из разведанных. И везде чувствовал себя как дома. Я ненавижу это чувство. Ненавижу. Уистлер надавил пальцами еще сильнее. Мне почудилось, что я услышал, как затрещали височные кости. Почудилось. Именно поэтому нам критически важна бесконечность. Мне важна бесконечность. Айкумена со своим в сущности огороженным небом — это теплый загон для наших душ и разума. Ясли, король, ян. Помни, что случилось, когда люди окончательно осознали, что на химических ракетах далеко не улететь? Когда они поняли, что прикованы к солнечной системе формулой Эйнштейна? «Искушение разломать колыбель?» — сказал я. «Верно!» «Но не искушение. Искушение — это всегда извне. Тихий, вкрадчивый шепот. Не искушение. Потребность». «Необходимость!» «У меня такая необходимость возникает всякий раз, как я возвращаюсь на Землю!» «Там все, всем довольны!» «Все, кто сомневался и мечтал, давно отправились к звездам!» «На Земле остались гармоничные люди, живущие гармоничной жизнью!» «Они чрезвычайно заняты!» «Вокруг столько дел!» «Мой двоюродный брат, одержим идеей...» «Колоризации воробьиных? Ты можешь такое представить?» «Что?» — я не очень расслышал. Уистлер повторил. «Колоризация! Воробьёв!» — четко артикулируя, повторил Уистлер. «Колоризация! Воробьёв!» «Именно так!» Он всю жизнь изучал птиц и пришёл к выводу, что воробьям равно, как и прочим жителям планеты, будет гораздо лучше в цвете. Другой ищет хребет Прометея. Да ты сам знаешь таких, ты же спасатель. Они красят воробьёв и раскапывают Атлантиду. Перед ними космос. Лети куда хочешь, мириады звёзд. Но им интересны судьбы попугаев. И древние «Камни! Мельница мелит!» «Ты не видел Барсика?» Уислер перестал смотреть в условный угол. «Нет», — ответил я. «Убежал. Опять. Даже роботам хочется бежать!» Уислер усмехнулся. «Вот так!» Это прозвучит несколько высокопарно, но синхронная физика — последняя надежда человечества. Мы или проснёмся, или... «Или вернемся обратно, в мягкие лапы Терры». «В каком смысле?» — не понял я. «Ты, наверное, знаешь, что разведка экзопланет в автоматическом режиме практически невозможна. Новые колониальные миры не осваиваются, старые не развиваются. Экспансия практически остановлена. Мы растянули границы нашего чулана на сотни световых лет, но так из него и выбрались». Плесень, старые тряпки, выпь, немного оранжевых воробьёв, Тощий дрозд, тщетный мангуст, хромая белка. С утра Уислер был саркастичен, отчасти зол, энергичен. Мышь Ахиллеса. Белка сплела себе клетку просторнее. Резвый рототоск разжирел и больше не рвется в свой вольный лес. А я должен работать. Я прилетел сюда работать. Что-нибудь сделать. А вместо этого я шатаюсь по коридорам и то и дело произношу дурацкие речи и сплю между книжными Эверестами. — Надо поговорить со Штайнером. Подозреваю, что он позабыл подлинное назначение синхронной физики. Как-то раз, в семь лет, брат попытался объяснить принципы синхронной физики. Дал мне лист бумаги, карандаш и велел идти к ручью, к синему камню, сесть на него и записать пять слов, что придут в голову. Я послушно отправился к камню, сел на него. Немного подумал и записал пять требуемых слов. Через десять минут пришел брат и сравнил мои пять слов со своими. Спица, осел, кирпич, шарнир, устье. Это то, что записал брат. Камень, камень, камень, камень, камень, камень. Это записал я. Брат рассердился и сказал, что такого дурня, как я, исправить может только фермент ЛС, тройная доза. А лучше сразу канистра, впрыснуть непосредственно в мозг. Что я пятикантроп, рудимент прошлого, из-за таких, как я, человечество тысячи лет не могло выбраться из пещер. Да и сейчас такие, как я, всё тормозят и портят. Хотя, как по мне, то брат сам виноват. Как можно сидеть на синем камне и не думать про синий камень? И потом он не сказал, что записывать следует разные слова. Так или иначе, синхронизации у нас не получилось, а вечером брат пожаловался отцу на мое столобство, и отец отметил, что я между прочим отчасти прав. Условия опыта были негодными. А если условия не подготовлены, рассчитывать на успех по крайней мере Наивно. Во-первых, пять слов мало. Для опыта требуется не менее сотни. Лишь в этом случае можно статистически оценивать результаты. Во-вторых, участники опыта не должны быть знакомы и не должны ничего знать друг о друге. В противном случае нельзя гарантировать чистоту ноты as conscience transmission» — неоспоримо. В-третьих, случаи синхронности весьма редко отмечаются среди детей и подростков. Этому, кстати, посвящено отдельное размышление. В-четвертых, объяснить суть синхронной физики можно гораздо проще. Беги сомнительные сомнительной сложности, оставайся прост. Отец снова послал меня к синему камню. Я терпеливо просидел на нем до вечера. В сумерках пришел брат и объявил, что я напрасно тут. Отца давно вызвали на службу. Я спросил, зачем я тогда на этом камне три часа проветривался. А брат ответил, что отец попросил меня не беспокоить его чтобы я посидел и хорошенько подумал, почему я такой необратимый кретин. Думаю, это была неправда. Брат нарочно так сказал. — Кажется, я постепенно начинаю понимать, — сказал Уистлер. Я приблизился к осознанию ошибки на двести верных локтей, на расстояние полета стрелы. Бессмысленно бороться с пространством. Это, по крайней мере, самонадеянно. Это нелепо, как бороться с собой. Есть иной путь — трансформация, изменение свойств, великое смещение. Надо строить не машину, которая позволит нам прыгать мегапарсеками. Нам нужна машина, способная преобразовывать законы природы. Скорее всего, отец просто забыл. И... «Для этого нужен фермент ЛС?» — спросил я. Уислер присел на край кресла, стал ощупывать руку. «Вероятно. То есть, я убежден, с большой долей уверен. Видишь ли, наивная публика считает фермент ЛС катализатором когнитивных способностей, ментальным усилителем. Это не так!» Мозг нельзя ускорить и нельзя усилить. Это известно давно. Да, реально несколько улучшить связь между сознанием и интеллектом, поднять нейронную проводимость, но это не даст никаких заметных прорывов, кроме увеличения работоспособности. Нет. ЛС. Это другое. Другое. Бумага. Я не удержался и потрогал. На ощупь стена номера действительно была бумажной. Мягкие стены. Я вдруг представил, что институт склеен из папье-маше. новые строительные технологии. — Жидкая свеча стала побочным эффектом протокола «Лазарь», — сказал Уистлер. Программа активного долголетия, ты, наверное, слышал, требовался препарат, избирательно отключавший определенные цепочки, отвечающие за деление и обновление клеток. В принципе, ничего сложного. На примитивном уровне такое умели делать еще 300 лет назад. После введения препарата процессы старения ощутимо замедлялись. Эффект был налицо, но почти в 100% случаев развивался некий весьма грозный синдром. Уистлер расщупывал левую руку. Это отдаленно напоминало иммунный ответ. В организме начиналась выработка антител, которые в свою очередь провоцировали ретромутации. Синдром пытались лечить, старались обратить деградацию хирургически. Я, я видел последних больных. Это жуткое зрелище. Уистлер расщупывал руку. Собственно, вещество выделенный из антител, и получила название «жидкая свеча». И, повторюсь, это никакой не ускоритель и не усилитель, это... Барсик опять сбежал. Куда же запропастился этот безмозглый кот? Барсик мог заблудиться, потеряться в лестницах и коридорах. Сбой в обонянии, сбой в системе ориентации. Фермент — это отчуждение. Возможность взглянуть на мир, скажем так, посторонними, нечеловеческими глазами. Множество нечеловеческих глаз. Уистлер перестал мять руку и широко зевнул. Кажется, по-настоящему спать хотел. Ладно, пойду искать кота. В конце концов, жизнь — это поиск. Советую тебе, Ян, тоже что-нибудь поискать. Порой поиски успокаивают, открывают глаза. То есть я хотел сказать... Уислер замолчал, рывком поднялся из кресла и покинул номер. Я заметил, что стал привыкать к своему номеру. Он неплох. Внутренние стены такой же неровной структуры, как внешние. Сухой белый янтарь, похожий на прессованную, жеванную бумагу. Уютно. Не так, как дома. Дома у меня другие стены. Я понял, что мне понадобилось несколько мгновений, чтобы вспомнить свою комнату. Стены в моей комнате белого цвета. Но это совершенно иной белый. Чересчур белый. Предлагаю слегка осмотреться, погулять по институту. Здесь есть где погулять, — сказала Мария. Она появилась сразу после Уистлера. Я удивился, что они не встретились в коридоре. Я собирался позавтракать, намеревался спуститься в столовую. В меню были оладьи с прозрачным яблочным вареньем и оранжевая бататовая каша. — А ты представляешь, куда идти? — спросил я. — Это ведь... Самое большое здание. Во всех девяти колониальных мирах больше, чем дом Солнца на Селесте, больше, чем Пантеон и Акасты, выше, чем великий столб Новой Окситании. Ян, это здание проектировали синхронные физики. Куда бы ты ни направился, неизбежно выйдешь к актуатору. «Архитектура, как песня абсурда. Если хочешь, можем провести показательный эксперимент. Ты идёшь?» «Иду». Лифт взлетал на 28-й уровень комплекса. Мария рассказывала, почему стоит сходить к актуатору без Штайнера. Штайнер, как любой серьёзный руководитель, непременно возьмётся привирать, а Мария, как всякий уважающий свою профессию библиотекарь, предпочитает составлять независимое мнение. А Штайнер... «Штайнер слишком занят, у него найдется миллион дел, так что лучше не терять времени и взять изучение объема в свои руки. В этом ничего сложного. На непредвиденный случай имеется путеводитель. Надежная книга». «Нам стоит поторопиться, скоро начнется большая работа», — сказала Мария. «А сегодня доктор прописал мне покой, продолжительную релаксацию и морциальные воды. Тут они вполне достойны». На нижних ярусах открыты скважины, выведены в бассейны, э, здесь термы. Уэзерс прописал мне покой и воды. — Ты полагаешь, что возле актуатора есть покой? Я слышал, что напротив это весьма беспокойное устройство. — Вот и посмотрим. Ты читал книгу «Непогоды»? Кабина лифта остановилась. — Нет, — ответил я. — Мы вышли. На двадцать восьмом уровне было прохладно и горько пахло паленой пластмассой. А я вдруг подумал, что тоже не отказался бы от марциальных процедур. В теплую солевую ванну или в прохладную ванну погрузился бы. Или пусть в ванну комнатной температуры. Легкая вещь. Я раньше про нее не слышала. А вчера вот нашла на одной из полок. в мире. «Слишком много книг», — заметил я. «Невозможно знать про все». «Это все-таки моя профессия. К тому же книга заметно выше среднего, а я не слышала. К сожалению, литература у Экумены крайне скверно изучена, земляне слишком консервативны. Все, что издается за границами сектор Дюссоль, зачастую воспринимается откровенно скептически». Двадцать восьмой уровень института мало отличался от уровня, на котором жил я. Здесь также отсутствовали острые углы и видимые прямые линии. Глазу не за что зацепиться. Впрочем, нет. Холл возле лифта был засыпан обрывками плотной синеватой бумаги. Я поднял кусочек. Буква «Ш». «Физики развлекаются», — пояснила Мария. «Синхронисты предпочитают мануфактурную бумагу и самодельные чернила». Письма пишут исключительно так — ручным усечением. Ша выведена уверенным росчерком На конце хвостик. Задорная буква подмигивает, ухмыляется. Ручным усечением. Ручным усечением. Явный анахронизм. Но красиво. Ручным усечением и гусиными перьями. А некоторые используют чернила из зоба морских каракатиц. Мария подняла и протянула мне клочок бумаги. Синий плотный обрывок. О! Коричневые чернила. Вблизи видно, что выцвели. Похоже, здесь порвали письмо, я указал на пол. Уислер порвал. Почему Уислер? Ты же сама сказала. Физики любят писать письма. — Вряд ли это Штайнер, — писал, — не похоже на него. — Значит, Луислер составил послание прекрасной госпоже Ош, но потом порвал и в отчаянии раскидал по холлу. В восторге раскидал по холлу. — В конце двадцатого века земляне забыли, как писать письма, — сказала Мария. — А в конце двадцать первого вспомнили. — Ты знал? — Я знал. — Мама рассказывала. И учила писать, и сама писать любила. Длинные письма. Иногда мы вместе писали письма на Уэлс. Там жила ее сестра и ее дети. Маме нравилось представлять, как наши письма в пластиковых мешках грузят на борт почтового звездолета в темные холодные триумы, как потом они преодолевают космос от одной колонии к другой. До Уэлса письмо шло три недели, и столько же следовало ждать ответа от тети Лианы. Письма, прошедшие космос, не пахли ни бумагой, ни чернилами. От ванили, стручок, который тетя Лиана вкладывала в каждый конверт, оставался лишь сухой и блестящий черный шип. Мама рассказывала, что запахи и вкусы забирает Харон. Это плата за перенос над бездной. Брат смеялся и говорил, что это барьер Хойла. На некоторые предметы он воздействует непредсказуемо. Знаете, что случается с самым обычным помидором? Развитие и связи, упрощение коммуникационных систем, миниатюризация электроники. Письма вымерли, а потом Мария достала путеводитель по институту, принялась быстро листать, пытаясь отыскать схему уровня. Я ждал. Нет, это похоже бесполезно. Мария убрала путеводитель в карман куртки. И куда дальше? В холл выходили четыре коридора, подва в каждую сторону. Указатели на стенах отсутствовали. Синхронные физики легко обходились без них. — Ну и куда? — Куда дальше? — Синий. — Почему непременно синий? — Ах, ну да! Зоркий змей! Мария иронично улыбнулась. — Синим коридором пользовались гораздо активнее, она указала на пол. И ты опытным глазом следопыта видишь протертый пол. Тропинку, так? Допустим. Никакой тропинки на полу не различается. Полимеры обладают тепловой и механической памятью, а также возможностью к регенерации. Тропу здесь не протоптать. Все проще. Из синего коридора заметно несло холодом. Я почувствовал. Нам туда. Теплообменники. Я направился в синий коридор. Актуатор охлаждал окружающую среду, даже мощные приемники не могли нейтрализовать выделяемый им холод. Мария догнала. — А скольких людей ты спас лично? — интересовалась Мария. — Если честно, я полагал, этим занимается служба экстренного спасения, разве не так? Ты разве десантник СЭС? Ты же говорил, что спасатель. Или это одно и то же? Я стал рассказывать. СЭС занимается неотложной помощью, но для вызова десантников следует задействовать трансмиттера, а его любители походов постоянно теряют. К тому же СЭС вызывают при возникновении угрозы для жизни, а туристы склонны эту угрозу недооценивать. Нынешний турист может по горлу увязнуть в болоте, но при этом оставаться абсолютно уверенным в том, что помощь ему не требуется, а когда она уже требуется, спасать некого». Именно поэтому каждую незарегистрированную группу ведет гид, скрытый инерционным полем. В случае опасности этот наблюдатель приходит на помощь. — Ты хочешь сказать, что за всеми путешественниками наблюдают десантники в маскировочных костюмах? — настороженно спросила Мария. — На сложных направлениях, — признался я. — В горах, в пустынях, в тундре, в Антарктиде, во всех диких местах одним словом. В Антарктиде, между прочим, четвертая станция. Мария, похоже, рассердилась, нахмурилась. В Антарктиде, значит, м? наблюдатели. Вот мы позапрошлым летом сплавлялись по Мараньону и за нами, видимо, присматривали. Наверняка, заверил я. Бассейн, Амазонки, территория повышенного риска. Там разливы, наводнения, ураганы. Аллигаторы, опять же, анаконды пештака. Решительно всех неорганизованных путешественников в Амазонии ведут специалисты латинского филиала. У латинского филиала. Печальный пештак с длинным носом выпьет твой желудочный сок, выгрызет нежные хрящи, сгложит твои тонкие сладкие кости. — У них там подводные лодки, субмарины. — Какая гадость! У вас еще и субмарины! — Это для блага, — сказал я. — Благо — это важно. Благо для всех. — А как же! Мария презрительно хмыкнула и стала шагать по коридору быстрее, так что я за ней едва поспевал. Мария явно сердилась. Почему-то на меня, будто это я выдумал наблюдение за туристами. «Не я, это устоявшаяся политика. Наблюдать — это проще, чем потом вылавливать по окрестностям, выуживать из болот, поднимать полуживыми из распадков. Так что же случилось, — поинтересовался я, — в конце двадцать первого века, почему люди стали снова сочинять письма?» Мария шагала, не оборачиваясь. Тогда я спросил другое. «Во время сплава по Мараньону комары вас кусали? Москиты, то есть? А что?» «Кусали — Кусали? — повторил я. — Беспокоили? — Нет. — Вроде бы. — Только не сезон был для москитов. — Для москитов всегда сезон, — возразил я. — Москиты — насекомые всесезонные. Зимой, летом им без разницы. Круглогодично. Мария размышляла. — Я размышлял. — Ян, не пугай. — Не говори, что и ты присматривал за нами в Амазонии. Я объяснил, что в Амазонии не работал, а работал на Путоране. Сектор Азии повторил, что в Южной Америке свои спасатели, там надо учитывать специфику. Но если не кусали москиты, то значит группу вел добрый гид. В спасательном деле много лет конкурируют два направления. Одно полагает, что комаров, москитов, мошку, ктырей, слепней и прочий гнус надлежит непременно отключать. Это сделает отдых комфортным, позволит... — Восстановиться. А противники этого подхода уверены, что в секторе рекреации нельзя создавать искусственные условия. Исправлять погоду, отпугивать зверей, отпугивать змеи и насекомых. Турист должен получать то, к чему стремиться. Пиштака так пиштака. — Невообразимый бред, — сказала Мария и тут же продолжила. — Это правда? — Спасательное дело — настоящая наука. В ней немало тонкостей. Мария рассмеялась. Тогда я сделал вид, что слегка рассердился, но она не заметила. Тонкость. Так скольких спас персонально ты? Не от комаров, а по-настоящему. Из ям трясины распадков. Четверых, честно ответил я. Так почему люди снова стали писать письма? Мы прошагали, наверное, полкилометра, а признаков объема не наблюдалось. Продолжался коридор без входов, дверей, ответвлений и поворотов. Стало, пожалуй, чуть прохладнее. Воздух стал тише. «Небольшая революция в области связи», — ответила Мария. «Трансмиттеры стали имплантировать в затылочную кость. Это было весьма удобно. Человек оставался на связи постоянно. Однако выяснилось, что оставаться в доступности весьма небезопасно для психики. Развиваются неврозы. Синдром деперсонализации. Берлинская аномалия, не помнишь? Я не помнил. Вернее, не знал. Не интересовался. Вспышка лисьего смеха в Берлине. Сдержать аномалию не удалось. Она перебросилась во Францию. Введенным карантином купировать распространение не смогли. Берлинский инцидент закончился массовыми истериями многолетними эпидемиями причудливых фобий и решением совета отказаться от коммуникационных имплантов, а впоследствии от бытовой эфирной связи. Развернулась широкая дискуссия о пределах технологической необходимости. Пока велись эти споры, человечество, нуждавшееся в общении, вернулось к письмам. — Эти ужасные бутылочные головоломки! В детстве я едва не сошла с ума. — Что? — переспросил я. Я про наших ненаглядных синхронных физиков. Приверженность архаики именно в среде синхронистов превосходит все разумные пределы, сообщила Мария. Зеленые грифельные доски, логарифмические линейки, натуральный кислый мел, желтые восковые свечи, скрипучие механические авторучки, скрипучие механические диктофоны. Всего не перечислить. «Скоро они докатятся до гусиных перьев и трута!» Я вспомнил, что такое труд. Подумал, что до трута синхронисты не докатятся. Зачем труд в современной физике? Ты знаешь, что Санбати собрал крупнейшую коллекцию арифмометров? Более того, он умудрялся использовать арифмометры в работе, хотя, если честно, не представляю, как это возможно». Адель Рэй считался признанным библиофилом. Более того, он, собственно, ручно печатал книги. Ручным усечением. Афанасьев был без ума от виниловых пластинок и проигрывателей. Ты можешь себе представить. Виниловые пластинки. Я таких и не видела. Не знала про них, а у них целая культура. Афанасьев сам строил аппаратуру по старинным чертежам. — А Сойер? — спросил я. — Он что любил? Возможно, Сойер был любителем уженья бамбуковыми удочками. Или мастером бубнов. Мастер костяного бубна Аллан Сойер. Или его сын. Или внук. Сойеров было несколько, и все они стучали в бубен много искусней остальных. Возможно, Сойер был крупным мастером исторического... фехтования? Наверное, это происходит потому, что сама синхронная физика недалеко ушла от вульгарного шаманизма. Поток Юнга, маниту, держатель ключа. Афанасьев, кстати, собирал старинные ключи. А Катлер — замки. Представляешь? Это естественный путь, заметил я. Его проходит каждый нормальный гений. Годы поисков, трудное восхождение на пик, рассвет, ничтожество. Ничтожество — закономерная ступень всякой гениальности, естественная ее ступень. Когда гений начинает осыпаться в ничтожество, маразм и клоунаду, он становится знатоком аккордеонов и подстаканников, ценителем серебряной миниатюры. С этим нельзя ничего поделать. Дальрей выпустил фехтбук «Бук». Сойер обучился по нему фехтованию. А мой отец любил блёсны. Мы шагали дальше, и постепенно я чувствовал это. Погружались в машину Дель Рея. Мне начинало казаться, что коридор уменьшается, смыкается вокруг нас, или мы увеличиваемся внутри него. Что? Мой отец тоже отчасти собиратель. Он коллекционирует старые блёсны. Ха! Это... — Оригинальное увлечение, — сказала Мария. — Отсутствие углов успокаивает нервы. Очень успокаивает нервы. — Мой отец — большой знаток блесен. Да — Да-да, сейчас редко такое встретишь. Мария подняла руку и почти коснулась потолка. — А как там книга черви? — спросил я. — Бесчинствуют? Или осталась еще хоть какая-нибудь надежда? «Блёсны ценятся выше, если на них остались следы зубов». «Нет, всё ещё плачевнее, чем мы предполагали», — ответила Мария. «Поражена каждая десятая книга здешнего фонда. Это крайне высокий процент. При таком проценте можно думать о санации, но я надеюсь, что всё обойдётся. Возможно, придётся вымораживать по площадям». «Обойдётся», — предположил я. «Надеюсь». Надо серьёзно поговорить со Штайнером. В институте отсутствует порядок. Штатного библиотекаря нет. Книги гибнут. Ты, кстати, не разбираешься в криотехнике? Немного. Основные механизмы. Сможешь собрать фризер? Естественно, с термостатом. Думаю, да. Это несложно. А как же перилюсы? Кто? Перилюсы? — В банке ты показывала. Э -э микроскопические библиотекари. — А, да, перилюсы. Я их как раз проверяю. — Ты слышишь? — шепотом спросила Мария. Я прислушался. — Ничего. Движение воздуха стало плотнее, я почувствовал, как стал холодным мой нос. — Разве ты не слышишь гул? — спросила Мария. — Хотя, наверное, это в ушах. — Шум моря. — Никак не могу отойти от этих векторов. Доктор Уэзер говорит, что у меня несовершенная улитка. Мария попрыгала на левой ноге и потрясла головой, словно пытаясь выбить попавшую в ухо фантомную воду. — Похоже, что я не хомо космикус, или как там правильно? Я типичный хомо-тираниум, земножитель обыкновенный, локомот вульгарный, никаких пространственных перспектив. А я хотел бы на Иокасту. Знаешь, Ян, нет ничего прекрасней Иокасты. Голова как не своя. Космос — это дело привычки, предположил я. К нему приспосабливаются постепенно. И голова деревянная. Полярный день. Возможно, он влияет, сказал я. Или скорость. Реген вращается со скоростью около трехсот метров в секунду. Это несколько медленнее вращения Земли. «Нельзя исключать адаптацию. Мы вращаемся медленнее Земли. И всё в наших головах вращается медленнее». «Медленнее...» Мария заглянула в путеводитель. «Ладно, посмотрим, что у нас тут. Принципиальная схема актуатора разработана Дель Реем». При участии Алана Сойера конструкция совершенствовалась, увеличивалась мощность. Так, наименьшая динамика L и mobility, как исследования доктора Уистлера, позволили значительно усовершенствовать архитектуру ядра и кардинально повысить повысить абсорбцию. При этом топология высших структур позволяет осуществить синхронизацию нулевого цикла. Я вдруг услышал, что Марии немного страшно, и поэтому она старается заполнить коридорную тишину чтением справочника и рассказами о том, что у нее в ушах гудит. У меня не гудит, но необычно. Страх — самое редкое чувство в освоенной галактике. Принято считать, что больше всего актуатор напоминает стилизованную Пи, однако это верно лишь отчасти. Попытайтесь представить треугольник Пенроуза, только существующий в пределах привычного ньютоновского измерения. Нет, не могу. Я тоже не мог представить. Холодает. Ты чувствуешь? Да. Это актуатор. Дыхание. Лед самых чистых слёз. Слёзы самых чистых озёр. Мария продолжала зачитывать справочник. «Регистрация потока Юнга позволит приступить к долгожданным практическим шагам, созданию мгновенной пространственной связи и широкой линейки приводов, способных осуществлять синхронизацию с любой точкой разведанного пространства. А, а ты уверен, что синий коридор?» «Разумеется, великий змей же синего цвета!» Мы Продолжили путь вглубь синего. «Когда все-таки они собираются его запустить?» — спросила Мария. «Не знаю точно. Я спрашивал у Штайнера, он ответил, что есть определенные проблемы с настройкой. Не хватает техников, они долго не выдерживают в объеме». «Как это можно вообще настроить?» — Мария потрогала себя за нос. «А связываться будут с землей? Или с периферией? С Мельбурном. Там располагается центр». Насколько я понимаю, они планируют провести сеанс после того, как Уислер э, определится. — Почему нам никто не встретился? — перебила Мария. — Мы шагаем полчаса. Тебе не кажется это необычным? — Нет. — Здесь мало людей, ты не заметил? — Не знаю. Возможно, они заняты работой. С нашего прилета я встретила Кассини, Штайнера и этого... — Забыла, как его там, Леворучкина. Вот и вся компания. — А, нет, еще повара в столовой видела. С красной рукой. — А где остальные? — Повар в столовой — это повар стощего дрозда. Я его запомнил, у него крупные руки. Минус повар — только Кассини, Штайнер и Шуйский. — Остальные усердно сидят в лабораториях, — сказал я. — Думают... «Грызут. Кислый мел. Штайнер обещал, что на днях и остальные прилетят. Скоро опыт?» «Скоро опыт!» — передразнила Мария. «Скоро опыт! Опыт уже идёт. Вчера мы пережили небывалый опыт. Поэзии да будет сладок мёд!» «Нет. У меня в этих трубах болит голова. Раньше это называли мигренью. А, смотри!» Мария и я продвигались по коридору, погружаясь в глубину машины Дель Рея. Машина была вокруг, здесь, за стенами коридора, в нескольких метрах от нас. «Смотри!» — Мария указала пальцем. Смодельная вешалка на стене коридора, на медных крючках в виде овечьих голов овчинной полушубки, под ними серые валенки. Опять валенки. Я... Думал недавно про валенки. Мария в недоумении смотрела на валенки. — Что это? — Монгольские войлочные сапоги? — Унтусы? — Валенки, — поправил я. — Валенки и полушубки. Старинная зимняя одежда. Здесь холодно. Вероятно, синхронисты пользуются. Похоже, мы на месте. Мария сняла сандалии. Сунула ноги в валенки. Зажмурилась. «Ты прав», — сказала Мария. Актуатор близко. «А там холодно. Лучше нам одеться». Мария стала надевать полушубок. Хихикнула. <с. с>. «Щекотно. В объёме постоянная отрицательная температура. Это нужно... Не знаю, для чего это нужно. Улучшает какую-нибудь дисперсию или экструзию? Суперпозицию и проводимость». Или, само собой, Мария выглядела смешно в полушубке и мило. У нее светлые волосы, они сочетались с полушубком. Я снял кеды и надел валенки. Приятно. А полушубок оказался тяжелым. Свинцовым питоном лег на плечи. Я опустил руки в карманы. Складной нож, похожий на рыбу. Узкую, как барракуда. Накладки из полированного серебра. «Зачем тебе нож?» — спросила Мария. «Это не мой нож. Лежал в кармане полушубка». Я сдвинул пружину. Из рукояти хищно выскочило треугольное лезвие. Раньше не видел таких хитрых ножей. Наши туристы обычно носили длинные, с черными узорчатыми клинками, с толстыми обухами. Мы на 17-й станции использовали другие, более функциональные. Наверное, это... Особый нож синхронных физиков. Дальше нам стоит быть внимательнее. Мария проверила свои карманы, достала шишку, вроде еловую. Шишка озадачила Марию. Она понюхала ее и трогательно потерла между ладонями. Я вспомнил, что многие туристы делали с шишками так же. Что ты имеешь в виду? Считается, что вблизи актуатора нередки неожиданности. А именно? — спросил я. Мария продолжала разглядывать шишку. «Нередки неожиданности», — повторила Мария. «Разные проявления, в зависимости от каждого человека. Индивидуально». Она спрятала шишку обратно в карман. Одни начинают тыкать, причем икота исключительно мучительная. Длится часами. И вдруг так же внезапно прекращается. Другие находят неожиданные предметы, например, шпоры или старинные оловянные пуговицы, Я проверил карманы еще раз. Без пуговиц. Третий слышит голоса. Точно рядом кто-то разговаривает. Фольклор синхронных физиков. Так веселее жить. «Э, забавы синхронных физиков? Спросил я. Необычный нож, сказала Мария. Никогда такого не видела. Это... Должны быть еще и шапки. Я постучал пальцем по голове. Шапок не нашлось. На всякий случай я поднял воротник полушубка, и мы отправились дальше по коридору. В валенках шагалось непривычно, как и в полушубке. Раньше я примерял и валенки, и полушубок, но в ознакомительных целях. Никогда в них никуда не ходил, и к валенкам и к полушубку требовалось прикладывать усилия. «Чтобы понять истинные размеры объема, достаточно представить муравья на краю пятидесятиметрового — читала Мария из «Путеводителя», — Я немедленно представил одинокого муравья у бассейна. Представил себя печальным муравьем. На сегодняшний день актуатор потока — самая масштабная машина из когда-либо существовавших. Энергия, потребляемая актуатором в момент синхронизации, равна энергии полутора тысяч молний. Физики Института пространства уверяют, что рабочие модели будут более эффективны, а их размеры удастся масштабировать до размеров десантных звездолётов. Здесь должна быть галерея. Она тянется вдоль объёма. После нескольких лет на 17 станции я неплохо разбираюсь в холоде, различаю множество его разновидностей, и в этом коридоре холод иной. Воздух пронизан невидимыми стальными нитями. Живыми. Готовыми впиться в тебя, едва ты тронешь их тонкую паутину. Мы вышли на галерею. Это... Мария схватила меня за руку. Забавно. Не думала, что это... Производит такое впечатление. Согласен. Производит впечатление. Падал снег. Фу, у нее сильные пальцы. Я ожидал подобного, но оказался не готов. Объем, да, производит впечатление. Я увидел противоположную его сторону. Она сияла искрящейся изморозью в пространстве, заполненном расплывчатыми фантомами. Внизу на дне почти километровой бездны чернела инерционная жидкость. Она испарялась, наполняя объем живым, переливающимся туманом. Клочья тумана медленно поднимались под купол и в нём превращались в снег. Стужа, иней, снег, грустная песня Скади. Воздуха слишком много, он вдавливался в лёгкие с каждым вдохом. Активный воздух и снег. Чудовищное пространство объема заполнял поднимающийся туман и падающий снег. Снег падал неестественно медленно. Висел в воздухе, смешивался с туманом. Муравей у края. «А где же?» — она не договорила. Сквозь снег и туман навстречу нам выступил актуатор. Словно сложился из воздуха, кружение и влаги. «Возник!» Я мог поклясться, что секунду назад его не было, и вот он над нами. Вокруг, над головой и под ногами, светокипящий ртути. Перекристаллизованная сталь. Треугольник Пенроуза, переходящий в пи. Похож на парус? Мария прищурилась. — Да, безусловно, парус. Он ничем не напоминал парус. «Ничего от паруса. Я видел его перед собой и не мог разглядеть. Не парус. Наверное, из-за мороза. Трудно представить парус в мороз. Ледяная скала, хрустальная скала. Он похож на Фобос. Ты посмотри». Мы двинулись по галереи к условному западу, во всяком случае налево. Мы шагали и смотрели на него. «Пирамида?» Нет. «Скорее обелиск. Спица, слегка наклоненная вправо. Он похож на айсберг. Черный айсберг, ты видишь? Сверху из собравшихся облаков свисали тросы, напоминавшие щупальца медуз. Разумеется, это были не тросы, но определить, что это за приборы, я не смог. Он похож на плавник» небывалые чудовищной касатки, увязшей в планете шесть миллиардов лет назад, когда Регин еще не знал дождей и представлял собой раскаленный малиновый шар, плавник сверху чуть загнутый. Он похож на арку триумфальную, ограниченно разомкнутая арка и одновременно не разомкнутая. Я читал про подобное. Искажение восприятия. Актуатор выглядит по-разному, существуя единомоментно как бы в двух фазах. В двух одновременных фазах. Проницаемость инерционного барьера была, похоже, перенастроена. Сквозь него на галерею намело сухого и цепкого снега. Много. Я шагал первым, пробивая путь валенками. Мария за моей спиной то ругалась, то хихикала, то свистела. Актуатор её веселил. Снег хрустел, как крупа. Всё-таки плавник. Мой отец собирал старинные блёсны тех времён, когда ловля была и распространённым отдыхом, и средством добычи пропитания. Блёсны исключительно фабричного производства. Медные, латунные, серебряные. Он составил внушительную коллекцию искусственных приманок, включая некоторые английские экземпляры первой половины XIX века. Отец не мог отказать себе в удовольствии выгулить сокровища. Летом и несколько раз зимой я больше любил зимнюю рыбалку. То есть не саму ловлю, непонятное доставание из-подо льда зелёных икуней, судаков и плотвиц а вот всё остальное. Обязательный поход. Двадцать километров на мотособаках по Унжи до Устья. И все двадцать километров я лежал в волокуше и смотрел в небо. Иногда засыпает равномерного движения скрипа полозьев и звука снега. Когда брат соскакивал с собаки и подталкивал волокушу, снег хрустел, как крупа. Я любил совместную установку палатки. Чай в алюминиевых кружках, вскипяченный на спиртовке. Реплики старинных консервов, медленные январские сумерки, длившиеся часами. Когда все же наступала ночь, и брат с отцом засыпали, я обязательно выглядывал наружу. В мороз звезды крупнее и ниже. Спускаются посмотреть, как у нас тут дела. И кажется, что они смотрят на тебя, моргают только тебе. Да так оно и есть. В округе один ты на них и смотришь. В тот раз я не смотрел на звезды. Я устал и уснул, едва отец включил печку. Проснулся один. Рано. Часов в пять. Солнце еще не успело разгореться. Отец и брат отправились на реку. В палатке было прохладно и светло. Я расстегнул полог. Солнце! Я... Слышал, как оно гудит, пробираясь по небу. Я выбрался из палатки и отправился к отцу и брату. Они сидели на излучине. Отец и брат — две оранжевые точки на сине-белом совершенстве. Река блистала солнцем и снегом. На излучине ветер согнал снег, и проступил лёд. — Может, всё-таки стоит попробовать? — спрашивал брат. — Попробовать. — Почему нет? — Скорее всего, не получится, — отвечал отец. — Наверняка не получится. — Стоит, — настаивал брат, — я могу помочь, позаниматься индивидуально. Я их слышал. Не знаю, каким образом. До них было метров триста, не меньше, но я слышал. Наверное, из-за мороза в холодные дни слышно лучше. Или рельеф местности, лёд, слишком много льда. Звуки отражаются от гладких поверхностей и распространяются на значительно более протяжённые расстояния. Перекристаллизованная вода. Говорили о рыбалке. Глаза, как у карася. Или нет, у подлещика. Плоские, невыразительные, белёсы, словно приклеенные поверх лица. Смотришь в них, и непонятно. Спит на ходу. «Да, на подлещика похож, правда. Похож. Воли никакой. Чуть что, сразу под корягу. Ни одно дело до конца не доводит. Лапки опускает. Ну, есть такое. Есть такие люди. Статистическая погрешность нашего мира всегда идут за кем-то, вечно ведомые, вторые, третьи. Я вдруг понял, что они не о рыбалке». Такое иногда бывает, — с грустью сказал отец. Исчезающие редко, но, увы, не повезло. Не повезло. Мы не можем купировать все девиации. Здесь ничего не поделать. Это ведь даже не болезнь, особенность строения коры. Это не вылечить, не исправить. Никак. Только глубокая коррекция. Никто не даст разрешение на глубокое вмешательство. Это... «Навсегда? Безнадежно?» Брат замолчал. «Таким! Но психокоррекция творит чудеса. Надо работать. Больше работать!» Отец вздохнул. «Ничего критического в сущности. Многие люди с такими коэффициентами живут полнокровно и счастливо. В конце концов, не всем же становиться философами». Не всем же быть инженерами, педагогами, учеными, композиторами. — Кем же ему быть? — спросил брат. — Трудно сказать, — ответил отец. — Я говорил с психологом, он составляет карту. Следует учитывать все возможные варианты, но, скорее всего, профессии, не требующие особых интеллектуальных затрат. У него хорошая реакция, он может стать неплохим пилотом или скаутом, там нужна выносливость. Кулинаром он любит поесть. Признаемся, вряд ли его допустят до ответственной работы в пространстве, хотя в последнее время на это смотрят проще, а пилотов не хватает. Да, в пространстве много работы, но лучше все же начать с земли. Кем можно стать на Земле с такими коэффициентами? На Земле давно не осталось простого и неквалифицированного труда. С такими показателями перспектив практически никаких. А в пространстве еще можно найти. Пусть не фронтиры и не дальние рейсы, но внутри системы еще можно найти работу. Всегда востребованы смотрители. На границе системы есть сеть маяков. Тысячи станций измеряют плотность солнечного ветра, гравитационные всплески, состояние гелиосферы. Маякам периодически требуется профилактика. Работа тяжелая, честно признаем, малоинтеллектуальная. Найти кандидатов проблематично. Техники по полгода проводят в пространстве, занимаясь обслуживанием транспондеров, перелетают от одной станции к другой. От буя к бую. Ты забываешь о коэффициентах. С ними ничего не поделать. Он не сможет заниматься обслуживанием сложной техники. Никто не разрешит с таким уровнем работать в пространстве. Там ничего сложного. Кто хочешь справиться. Менять энергоблоки, снимать показатели, да и ответственности никакой. По большому счёту, кого сейчас волнует солнечная система? — Это будет выглядеть так, что мы спровадили его в пространство. Люди уходят в пространство каждый час, в этом ничего необычного. Его не возьмут в пространство. Тогда, не знаю, пусть пусть станет хотя бы спасателем. Не засмеялись. Не весело так. — Спасателей в нашей семье пока еще не было, — печально сказал отец. — Все когда-нибудь случается впервые, — сказал брат не так уж и печально. Я почувствовал, как замерзли руки, пальцы, ладони. — Ян! — услышал я. — Ян! Мы здесь уже час! Я оглянулся на Марию. На ресницах у Марии образовались мелкие снежинки, красивые, как пушистые слезы, и иней в волосах. Все-таки шапка была не лишней. Мне приснился странный... долгий сон. Мария моргнула, и снежинки осыпались с ее ресниц. Никогда такого не видел. Никогда не думал, что это возможно. Ты не спала. Мы стояли на галерее вот здесь. Я видела сон. Я прекрасно помню его. — Пожалуй, нам лучше уйти, Мария, — предложил я. — К этому надо привыкнуть. — на неподготовленных людей. Актуатор действует весьма непредсказуемо. — Мне снились стены, — повторила Мария, — и гора. Белые стены вокруг белые горы. Я осторожно взял ее за рукав, и мы двинулись обратно. Мы шагали по галерее в обратную сторону. Впрочем, я не был уверен, что наверняка в обратную. Снег успел укрыть наши следы, и когда мы вышли из синего коридора на галерею, инерционный барьер был справа. Однако, когда я про это сказал, Мария принялась утверждать, что барьер располагался слева. Я не стал с ней спорить. К тому же в путеводителе указывалось, что галерея проходит вокруг всего объема, так что, даже если мы шагали неправильно, заблудиться было невозможно. Рано или поздно мы вернулись бы к синему коридору. Я чувствовал, как замерзли щеки. Я видел, как побелели уши у Марии, я посоветовал ей прикрыть их ладонями. Галерея тянулась. Из-за размеров объёма казалось, что мы шагаем прямо, не отклоняясь. Вперёд, вперёд! Иногда я смотрел в его сторону. Он всё так же прятался в тумане. «Лучше не бежать», — сказал я. «Я знаю, бежать нельзя». Мы не побежали, мы продолжили путь. Вышли к скамейке. Здесь было тепло. Мария сняла валенки, но возле стены их не оставила. Взяла с собой, сунула под мышки, пояснила. Понравились? Хочу себе забрать. Я поговорила со Шнайдером. На следующей неделе начнем монтировать морозильник. Морозильник? Не понял я. Для червей Вильсона. Будем вымораживать. Это старинный испанский метод. Валенки весьма пригодятся. Мария постучала затвердевшими валенками. У тебя же эти... Перелиусы, кажется. «Перилюсы?» В банке. Мария потёрла лоб валенком. "В них и спать хорошо", посоветовал я. "Можно сутки проспать и не заметить". Ха, "Теперь буду в них спать". Мы пошагали по коридору. Голова. Странное ощущение. Мария заглянула в путеводитель. "Мы, мы ну и здесь?" «Кажется...» — Мария повела пальцем по странице. «После лифта мы повернули... Вот, э... В синий коридор, так?» «Так». «Это синий коридор?» Я указал на синюю полосу на потолке. «Значит, ошиблись уровнем?» «Проскочили ниже. Кто это понастроил? Никакой системы!» «Или выше?» Мария пнула стену. У синхронных физиков собственные представления об устройстве помещений. «Мы идем по коридору полчаса». Мария привалилась к стене. «Это километра два, не меньше. И никуда не вышли. Ты помнишь, когда мы свернули с галереи?» «Это, может быть, кольцевой коридор», — предположил я. «Из-за расстояния мы не замечаем кривизны и ходим по кругу. Обычное дело. В тайге такое часто случается». Я стоял рядом с Марией. У синхронных физиков действительно свои представления. Я не помнил, когда мы свернули. — Мы не в тайге, — сказала Мария. — Зачем здесь кольцевой коридор? — Да кто их знает? — Ошибка проектирования. У меня знакомый на Марсе работал. Там по ошибке строительные боты построили восемнадцать лишних жилых блоков. Здание по шесть подземных уровней, с окнами, но без лестницы. Так что и здесь вполне может быть кольцевой коридор. Комплекс-то огромный. О чем книга непогоды? Что? У Марии красивый подбородок. И глаза. Книга непогоды. О чем она? Чем-то похоже, Мария огляделась, отдаленно напоминает бездну. Герою с юности не дают покоя мысли о причинах одиночества человечества. И однажды он приходит к выводу, что это не одиночество. Это предложение. Простор. Место шага. Вселенная пуста лишь потому, что ее должны заселить мы. Но есть одна проблема. Нас не хватит. Пространство слишком велико. Заполнить его не получится. Но сделать это необходимо. Главный герой убежден в своей правоте и разворачивает компанию по отмене правила о запрете репликации живых существ вообще и разумных в частности. Он привлекает на свою сторону философов, духовных лидеров, социологов и первопроходцев. Но совет неумолим. Репликация носителей разума недопустима. Это неизбежно создаст огромное количество трудностей, не только этических, но и сугубо технических. Репликация живого организма — процесс сам по себе сложнейший, хотя бы потому, что живое пребывает в непрерывном движении, и получить абсолютную копию живого посредством деформации Марло не представляется возможным. Тогда герой предлагает осуществлять репликацию в состоянии клинической смерти. Для этого он предлагает использовать технологию эвтаназии, применяемую и отработанную при гиперпрыжках. Однако и на это совет не дает одобрения. Герой настойчив. Он продолжает борьбу, но постепенно энтузиазм его гаснет. Энтузиазм его тает. Много лет спустя герой, уже немолодой человек, окончательно отказывается от замыслов своей молодости и отправляется в путешествие по фронтиру. После очередного вектора случается незначительный дамп навигационной системы, Пока навигаторы корректируют курс, герой бродит по кораблю и совершенно случайно находит отсеки, заполненные стази с капсулами. В капсулах люди. В одной из них он обнаруживает штурмана из соседней каюты. И еще одного штурмана из соседней каюты. И себя самого. Выясняется, что под прикрытием эвтаназии давно осуществляется негласная репликация землян. Во время каждого гиперпространственного вектора с человека снимается неживая копия, которую впоследствии воскрешают в новых мирах. Негласная экспансия. Великий посев. Адастра в своем максимальном проявлении. «Сильная метафора», — сказал я. «Вселенная засеивается мерзлым зерном». Космос заселяется мертвецами. Живое в неживое, неживое в живое для заполнения неживого. Нездоровая рекурсия, однако. И в чем-то неотразимо подлинная. Это фантастическая книга, пояснила Мария. Они редки в наши дни, но иногда еще появляются. В основном на периферии. Надите например, их любят. Вопросы смешные лишь на первый взгляд. «Зачем непременно заселять Вселенную?» — спросил я. «Почему это необходимо?» «Не знаю. Герой непогоды считает, что это одна из форм приближения к бессмертию. А бессмертие — это истинная цель. Всегда». Спорно, но не это интересно. «Не смущает, что бессмертие возникает за счет мертвецов?» — спросил я. «Мы все мертвецы. Технически. С каждым вектором степень присутствия мертвеца увеличивается. В конце герой... Э, ну, я о книге «Непогоды» задается вопросом, есть ли смерть зло. Для нас смерть — безусловное зло. Получается, что, путешествуя меж звезд, мы каждой ВДМ-фазой Умножаем количество зла во Вселенной и в себе самих. А проверяются ли экипажи дальних звездолетов? Они ведь умирали уже десятки раз, некоторые сотни или тысячи. И всякий раз барьер хойла. Мария закрыла глаза. — Ты хорошо себя чувствуешь? — осторожно спросил я. — У Марии шишка, у меня нож. Шишка и нож. Я вдруг стал размышлять. Находились ли они в карманах изначально или возникли после? — Могу поспорить, это Уистлер. Мария села на пол. — Это он? — Что он? — не понял я. — Все подстроил. Просчитал, что мы обязательно пойдем к актуатору. Это несложно предвидеть. И приготовил сюрприз. Напихал в карманы шишек и пуговицы... — ну, То есть ножик. — Я тебе рассказывала про своего брата. Он служил призраком. Тут наверняка есть такой же дежурный призрак. Пугало. Ходит по лестницам. Пугает несведущих. «Какой — Какой-нибудь... — Шуйцев, — вспомнила Мария. — Шуйский, — поправил я. — Да, Шуйский Леворучкин. Кстати, ты заметил, что и Шуйский, и Штайнер на одну букву. Я быстренько взглянул. Мария это серьезно? Или тоже решила меня разыграть? — На одну, — сказал я. — И что? — Синхроничность, — загадочно прошептала Мария. — Это... Это, вероятно, она. — Нисколько, — возразил я. — Фамилии Наша до сих пор одни из самых распространенных в мире. Шмидт, например, или... Ши. Так что даже не совпадение. Тебе не кажется, что мы все-таки заблудились? Мария обернулась в сторону, откуда мы пришли. Разве можно здесь заблудиться? В прямом коридоре нельзя заблудиться, хотя о чем это я? Да. Послушай, Ян, я хочу тебя спросить. Ты говоришь, что служба экстренного спасения контролирует всех туристов, так? — Не совсем. Не контролирует, а страхует. Обеспечивает безопасность для их же блага. А то всякие случаи приключаются. Застревания, отравления, обморожения часто. Обморожения весьма популярны. Многие к ним стремятся. «Стремятся — Стремятся? — спросила Мария. — Да, — подтвердил я. — Многие стараются отморозить пальцы на ногах. Терпят до гангрены. — Да гангрены. Ничего не поделать. Зов предков. Медики в итоге весьма недовольны. Для полноценной регенерации требуется глубокая клеточная терапия, после которой нередки осложнения. Поэтому мы глубокого обморожения стараемся не допустить. Объявляем эвакуацию. Задействуем медведя. Мария хихихнула. — Как медведя? — У нас на 17 станции был... Вернее, есть... Адекватный медведь-людоед. Как начинались обморожения или какой другой экстаз, мы выпускали Хромова. Он оказывал впечатление. Это наш последний аргумент. Мария рассмеялась. Про медведя явно понравилось. Я недооценивала труд спасателей. В нем есть место значительному творчеству. Ну да. Не очень понятно, иронизирует Мария или нет. — Пойдём дальше, — предложила Мария. — Что-то я устала. Словно полдня здесь пробыли. — Мы полдня здесь пробыли? — Меньше, — сказал я. — Думаю, часа э, четыре. — Четыре часа? Мы здесь четыре часа ходили. Хотя словно и не ходили, а стояли. Мы могли четыре часа подряд стоять. Мы не стояли. «Тупик. Многокрылый змей, в зубах золотое кольцо. «Поразительный, невероятный тупик!» — повторила Мария. «Не могу решить, сколько дней я на Регине. А определить не могу. Это у них нарочно все так предусмотрено или само собой получается? Они так усердно делают вид, что нарочно... Но на самом деле никакой уверенности нет. Во всяком случае, у меня. Синекрылый глазастый змей. Он нарисовал змея с золотым кольцом. У меня тоже отсутствовала уверенность. Мы сидели у стены».